Часть третья. И цена ему — весь мир. Глава первая. Я места себе не нахожу, пока другие совершенно спокойно собираются. Дариус сказал, что наш путь идет через песчаные земли до Нижнего Дьявольского залива. Его информатор рассказал, что именно там, в одной из деревушек, скрывается шаман, и почему-то лишь он может нам помочь. К моему удивлению, и Клинки, и Иви эту информацию подтверждают. Хожу из стороны в сторону, будто бы в ожидании каких-то важных вестей. Мои коленки трясутся, а ладони потеют. Еще никогда в жизни я не испытывала таких смешанных чувств, как сейчас. Смотрю на стрелки часов, что показывают 11 утра. Мы договорились, что ровно в 12 отправимся на поиски шамана. Это была идея Дариуса, который услужливо подсчитал, сколько времени мы потратим на поиски той самой деревушки. Не выдержав наплыва переживаний, я подзываю к себе клинки и мгновенно телепортируюсь в лунный сад, практически у подножия песчаных бань. Почувствовав, что Иви где-то недалеко, прежде чем мы выступим в путешествие, я решаю, что мне стоит поговорить с ней. По крайней мере, попробовать унять в себе переживания. Заканчиваю фразу про себя и грустно вздыхаю. На дворе становится холоднее. Дело близится к зиме, и несмотря на то, что Королевство Восточного Солнца никогда в жизни не покрывало одеяло снега, тут все равно в воздухе витает ощущение, свойственное этому месту прохлады. Медленно прогуливаюсь по лунному саду в надежде отыскать Иви. Дриада спокойно сидит на каменной лавочке, держа на ладони что-то, что походит на кузнечика. Свои белоснежные локоны Иви собрала в высокий хвост. На ней сегодня льняная рубаха с неглубоким вырезом, поверх которой надета кожаная жилетка с карманами, высокие сапоги, в которые она заправила легкие хлопковые темно коричневые брюки. Иви, как всегда, увешана на поясе различными бабочками, веточками и мешочками. Я медленно подхожу к ней, сунув руки в карман. «Тебя что-то тревожит?» вместо приветствия спрашивает Иви. «Привет. Как можно спокойнее говорю я ей, чтобы скрыть переживания». Иви продолжает рассматривать на ладони кузнечка, который приятно щебечет ей в ответ. «Откуда ты узнала?» «Ты ступаешь по земле не таким уверенным шагом», отвечает Дриада, не обращая на меня никакого внимания. «Твой шаг четкий и уверенный, а сегодня я чувствую, что тебя что-то тревожит, поэтому каждый твой шаг пропитан неуверенностью». Иви поднимает на меня свои малахитовые глаза. «В них я вижу отблески спокойствия и равновесия». Дриады легким кивком головы указывает на место рядом, и я присаживаюсь на лавочку. «Я просто переживаю», — не выдержав, обобщаю я. «Не только», — говорит Иви. «Я чувствую, что ты пришла поговорить о том, что тебя больше всего беспокоит». «И что же меня больше всего беспокоит?» — выгнув бровь, спрашиваю у Иви. Ребенок? с невероятной легкостью отвечает она, «тот, которого ты потеряла». По телу пробегает дрожь. Становится трудно дышать от нахлынувших мыслей. Пытаюсь подобрать правильные слова, но не выходит. Иви, как мне кажется, это чувствует, поэтому, отвернувшись, продолжает гладить кузнечика тонкими пальцами. «Я знаю, что тебя тревожит именно это». Из указательного пальца Иви сотворяет магии природы небольшую каплю, которую подносит к рту кузнечика. «Иначе ты бы не пришла ко мне до встречи всех». «Да, ты права», — наконец-то говорю я. «Меня это очень сильно тревожит». Поджимаю губы, ища правильные и нужные слова, чтобы не расплываться в объяснениях, почему так волнуюсь. «Ведь Дариус об этом не знает, так?» Я смотрю, как Иви поет водой кузнечика, а тот в знак благодарности странно трется об ее палец. «Нет», — на автомате говорю я. «Я бы не хотела пока ему об этом говорить». «И не нужно», — отвечает Иви. Она отпускает кузнечика на скамью, И через какие-то доли секунды он запрыгивает на рядом растущий куст, исчезает в густых листьях растения. По крайней мере, не сейчас. Я сглатываю тягучий ком в горле, что перекрывает воздух. Ощущаю предательство по отношению к вампиру. Все же эта тема и его касается. Размышляю про себя, потупив взгляд в пол. Что ты хочешь узнать? Почему ребенок не погиб до ритуала? Вопрос со свистом срывается с моих уст это очень сложный природный процесс который невозможно объяснить но я три месяца лежала в коме как как он все это время разбивался в твоей утробе с легкостью спрашивает иви это все благодаря слиянию чистокровного мага и вампира понимаешь силы природы и силы чистой магии могут сотворять необъяснимые вещи и даже если бы сам бог природы был жив то вряд ли ему удалось такое объяснить Иви мягко улыбается, повернувшись корпусом ко мне. Ее прохладная рука дотрагивается до моей и крепко ее сжимает. «Твой неродившийся ребенок был плодом любви», — понижает голос Иви, как мне кажется, лишь для того, чтобы я комфортно себя чувствовала и не переживала лишний раз. «Из-за того, что ты не знал об этом, он продолжал формироваться около месяца лишь благодаря твоей магии молний и древней магии крови Дариуса» твои материнские чувства проснулись и не позволили плоду погибнуть. Но это странно. «Нет, моя дорогая», со всей добротой и нежностью отвечает Иви. «Из-за того, что ты являешься диссонансом мира, исключением из правил, такой исход с формированием плода очень реален». Я знала, что вампиры могут иметь детей. Ощущаю, что говорю это с горечью потери. Но я считала, что у них так же, как и у магов. Не совсем так. Если не вторгаться в подробности и обобщить простым языком, то из-за твоей магии и магии Дариуса, что является самой старой в мире Ертсен, плод позволил тебе так долго жить». Иви болтает ногами, выпустив из своей руки мою. «Ты была в коме. Твоя внутренняя сила не могла позволить тебе погибнуть. Поэтому из-за развивающегося плода, который питался всем тем, что в тебя попадалось, вы остались оба». «До определенного момента». Поджав губы, отвожу взгляд в сторону. Если бы не было плода, то вряд ли плата за исцеление была бы ниже, словно утешает меня Ивия. Мы замолкаем на какой-то промежуток времени. Каждый из нас думает о своем. Клинки где-то шляются, я слышу едва различимый их шепот. Внутри меня борется сомнение: Стоит ли говорить Дариусу об этом сейчас, или же подождать, пока мы сможем изменить ситуацию? Но, как назло, ни один из вариантов ответов мне не подходит. «Послушай», — отрываю Иви от мыслей. Она поворачивается ко мне и смотрит на меня с любопытством. «Я забыла тебя поблагодарить за то, что ты сделала». О, восклицает Иви, расплываясь в улыбке. «Что ты? Не бери в голову!» «Нет», — отрицательно качаю головой. «Есть за что». Мы обнимаемся, и в нос бросается приятный травяной запах с оттенком полевых цветов. «Я не представляю, через что тебе пришлось пройти, Аврора», — щебечит она на ухо, и перед глазами появляется образ Сары и Алекса. В груди щемит тонкой острой леской, что норовит перерезать его пополам. «Интересно, как они там?» — задаюсь я вопросом, который мгновенно испаряется в мыслях. «Но ты сильная», — добавляет Иви, не разрывая объятия. «И я верю, что ты дойдёшь до конечной точки». «Спасибо». Прикрываю глаза и вдыхаю ароматы Иви, будто бы мы прощаемся. Через секунду-другую мы разрываем наши крепкие и теплые объятия, и я заглядываю с тревогой в глаза Иви. «Только у меня есть одна просьба». «Какая?» — удивляется Иви. «Не говори об этом Даресу. «Хорошо, не скажу». «И нужно предупредить Юхана, чтобы он тоже не проболтался». Добавляю я и сжимаю тонкие пальцы рук Дриады. Я не хочу, чтобы Дарюс узнал это не из моих уст. «Не переживай, так Рори!» С нежностью в голосе произносит Иви. Она мило улыбается, сильнее сжимая мою руку. Я поговорю с Юханом. Спасибо. Встав славочке Славочке, позываю клинки ментальной магии и медленно направляюсь в гостевой холл, где мы решили собраться. Полчаса слоняюсь по дворцу, не зная, чем себя занять. Изучаю стражу, которая стоит неподвижно. Пытаюсь драться с невидимыми соперниками, отражая несуществующие удары. Смотрю в окно на крыше домов и ловлю прохладный ветер рукой. Ожидание проходит настолько утомительно, что я лишь спустя минут двадцать понимаю, что не видела Дариуса с самого утра. Он будто бы испарился. Снова. От этой мысли становится не по себе, от чего меня передергивает. Интересно, где он шляется? Размышляю про себя и вижу на горизонте Юхана. Сегодня принц решил надеть самый темный песочный костюм, который у него был. Высокие кожаные сапоги под самое колено завязаны туго темным шнурком. Сам костюм, насколько я вижу, выполнен из магической хлопковой ткани. Это заметно по едва видимому огненному мерцанию ткани. Предполагаю, что костюм выполнен из той же материи, что и у меня. Юхан медленно подходит ко мне и говорит. «Привет. Привет. Как ты?» Вопрос срывается с его уст, и мне кажется, что Юхан чем-то озабочен или расстроен. В его карих глазах виднеется отчетливая искра беспокойства, которая на долю секунды пронзает и меня. «Нормально», — сухо отвечаю ему. «А ты?» «Завершил все дела и теперь готов помочь тебе». Юхан расплывается в доброй улыбке, и я от этого жеста ежусь. По телу пробегают мурашки, которые словно бьют током. «Я ценю это, Юхан». Улыбаясь ему в ответ, произношу я. «Ты уже знаешь, куда мы направляемся?» «Нет». Дарюс испарился с утра, ничего не сказав. «Морщусь от воспоминаний, которые не дают мне покоя». «А Иви тоже немногословна». «Иви до сих пор не восстановила свои силы после того ритуала». «Кстати, об этом». Облизываю пересохшие губы и сосредотачиваюсь над тем, что хочу сказать Юхану. «Я тебя слушаю», — отзывается принц. «Ты же не говорил Дариуса о том, что было на ритуале?» «Нет», — чурится Юхан, сложив руки на груди. «А должен?» «Нет», — мотаю головой из стороны в сторону. «То есть я хочу тебя попросить, чтобы ты не говорил ему. Я сама хочу сказать». «Я и не планировал». Ответ звучит настолько холодно, что меня прошибает током. «Хорошо», — в растерянности отвечаю ему. «Ты точно уверена, что должна идти с нами?» «Да». Чувствую, как Юхану самому неуютно от поднятой мной темы, но, не обратив на это должного внимания, я стараюсь незаметно проглотить образовавшийся тягучий ком в горле. Это моя вина, что Раум погиб. Слышится дуновение ветра, а после подле меня появляется Дариус, приобняв за спину. Я не опоздал? Где ты был? Вопрос срывается с моих уст так скоро, что я даже не успеваю его обдумать. Нужен он был или нет? Подпитывался. С непониманием отвечает Дариус. «А что?» «Нет, ничего». «Между нами нависает тишина. Ни я, ни принц Юхан, ни Дариус не знаем, что сказать. По крайней мере, мне так кажется. И от всего происходящего у меня сдают нервы в прямом смысле слова». «Так», — начинает Юхан, «куда мы двинемся?» «В сторону нижних дымчатых земель», выпрямив спину, отвечает Дариус. «Нам нужно найти одну деревушку». «Быть может, ты скажешь ее название? Я же владею этими землями». Цокает вампир и с ехидностью смотрит на принца. «Не думаю, что ты даже о ней знаешь. Это еще почему? Ты знаешь о существовании Ордена Зулда?» Юхан молчит, Узи в брови. «Мне кажется, что принц злится на Дариуса, который всеми силами пытается показать всем свою полезность». «Не слышал о таком на моих землях. А вот он существует». С усмешкой говорит Дариус. В дымчатых землях, на самой границе около Дьявольского залива. «Это богом забытая земля. Там нет никаких поселений». «О, мой дорогой друг», — продолжает ехидничать вампир и, подойдя к Юхану, с треском кладет свою руку на его плечо. «Там ни одно поселение, которое поклоняется демону Зулду. И я даже не удивлен что ты об этом не знаешь». «Этого не может быть», — с уверенностью отвечает Юхан. «Может» расплывается в улыбке Дариус. «Мне интересно наблюдать за этими двумя, что каждый раз стараются посоревноваться между собой, кто из них главнее. Там, кроме гоблинов и разбойников, которые пересекают пустыню в поисках заблудших путников, больше никого не найти. Деревушка Шхра-Иль находится между двух самых высоких гор Грарк и Кранс», говорит Дариус, повиснув на юхане. «Ты же слышал о двух горах-близнецах Грарк и Кранс?» «Да», — одобрительно кивает Юхан. «Существует поверье, что два брата-близнеца, Грарк и Кранс, настолько наскучили богине Юрун, что она отправила их на войну. Они были тварями ночи, и богиня даровала им способность не превращаться в камни, когда восходит солнце». «Грарк и Кранс были лучшими воинами, которых придумала богиня Хаоса, продолжал мысль принца Дариус. Вот только когда им посчастливилось встретиться с темным магом Питером Алафером, развернулась настоящая битва. Дариус делает небольшую паузу, и Юхан подхватывает. Легенда гласит, что Грарк и Кранс настолько полюбили одну деревушку, которая их приютила во время битвы, что стали защищать эти земли и поклоняться демону Зулду. И как только Юрун это пронюхала, то решила, что ее предали. «Я внимательно слушаю ребят, пытаясь сопоставить факты, которые они выкладывают». Одной ночью Юрум сама пришла в эту деревушку и отправила Грарка и Кранса на задание, представившись посланником демона Зулда. Братья разошлись по разные стороны деревни, и тогда… Дариус склоняется ближе к Юхану, громко шепча ему на ухо. «Бум!» Юхан и мускулом на лице не повел. Я вижу, как ему не нравится спектакль Дариуса, но я ничего не могу с этим поделать». «И что было потом?» Задаю вопрос, чтобы хоть как-то ослабить напряженную обстановку. Юрун прокляла их навечно, превратив в огромные горы-близнецы. «А деревню сожгла дотла», — добавляет Юхан, но его перебивает Дариус. «А тут, дорогой мой друг, ты не прав», — обнажив клыки, говорит Дариус. Он отпускает Юхана и, сложив руки за спиной, добавляет. Все было иначе. «И как же? Ты хочешь сказать, что...» «Именно!» — хлопает в ладоши Дариус, сделав один медленный круг вокруг Юхана. Я продолжаю наблюдать за ними, все думая, когда же Дариус перестанет устраивать цирк. Деревня Шхраиль, в момент, когда пришла Юрун, уже была готова к тому, что когда-то ее сотрут с лица земли. В то время каждый подданный богине разрушения Юрун знал, что один шаг влево или вправо карается смертью. «И как они избежали наказания, Юрун?» «С помощью демона Зулда», — с удивлением говорит вампир. Зулд наложил древнее проклятие на деревню. Под контролем Зулда было более сотни деревень, которые остались в этой местности. Продолжает вампир и вновь обходит Юхана вокруг. И как только Зулд дал команду, орден подготовил людей, однако не все смогли выжить. «То есть, переспрашиваю я, выгнув бровь?» Конечно, проклятие Юрун куда сильнее, чем магия демона Зулда. Однако ему все же удалось уберечь деревню. Ты хочешь сказать? Они до сих пор находятся под магическим куполом между этими двумя горами, которые служат им защитой и щитом. И кого мы там будем искать? Дариус встает напротив Юхана, и мне кажется, что сейчас они сцепятся друг с другом. Юхан смотрит на вампира с презрением и злостью, а Дариус, в свою очередь, не уступает тому. Нам нужен потомок Зулда, шаман Ваакиль. Его-то мы и будем искать. Но как мы войдем в эту деревню, если ее нет? В этом нам поможет принц Юхан. Да, мой сладкий? Юхан подготовил для нас магических верблюдов. Он их называет шри-румп или просто румпы. Это высокие существа, которые имеют два горба на спине. Их ноги куда более мощные, чем лошадиные. Окрас румпов разный, начиная от палевого, заканчивая огненно-красным. «Ты хоть раз ездила на румпах?» — спрашивает Юхан, поправляя поводья у этих магических существ. «Она даже на лошадях никогда не каталась», — изрекают ехидно-клинки. «И от этого мне хочется их двинуть, да посильнее». Юхан мило улыбается. «Мы стоим у ворот храма. Вокруг многочисленная охрана, однако в поход мы поедем вчетвером». Я слышала еще до того, как мы собирались, как монах Киро упрашивал Юхана не уезжать без охраны. Однако принц настоял на своем. Окидываю взглядом обстановку, которая меня раздражает, и замечаю, что справа от нас стоят четыре служанки, которые держат в руках черные полотна. «А это для чего?» — не выдерживаю я, указывая пальцем на них. «Голова моя дырявая», — охает Юхан и оставляет поводья в покое. «Я совсем забыл». Дарюс подходит ко мне вплотную и кладет руку на талию. Я ощущаю шею и его дыхание, однако стараюсь держаться достойно. Мне не хочется, чтобы все глазели на нас, и так я нервничаю похуже, чем на самом сложном экзамене. Иви что-то обсуждает с монахом Киров в стороне от нас и не обращает никакого внимания. «Эти мантии будут нас защищать от непогоды», изрекает Юхан и указывают рукой в нашу сторону. Служанки кланяются ему и подходят к нам. «Я не буду надевать на себя эти тряпки», — сложив руки на груди, говорит Дариус. «Да тебя никто не заставляет», — пожимает плечами Юхан и, взяв у самой первой служанки черную ткань, подходит ко мне. Это чем-то напоминает длинное прямое платье в пол свободного кроя. «Позволишь?» — услужливо спрашивает Юхан, и я киваю головой. А спиной ощущаю, как Дариус закипает от ярости. Я даже ума не приложу, с чего вдруг ему кипеть, как самая раскаленная лава среди пустыни. И таким поведением, честно говоря, Дарюс меня раздражает. Юхан с легкостью надевает на меня ткань. «Вот так вот», — заботой произносит он, а клинки в это время передразнивают его позади спины. Сзади есть капюшон, который защитит в момент быстрой езды. Я пробую его надеть на себя и натягиваю маску на лицо, оставив лишь глаза. Юхан мило улыбается мне, и я вижу, как Дариус проходит к служанке, фыркнув и толкнув в плечо принца. Юхан усмехается едва заметно, однако мне отчетливо видно, что он спокойно относится к вспыльчивости вампира. И тем лучше для меня. Меньше буду нервничать из-за поведения Дариуса. Вампир надевает на себя ткань и натягивает капюшон. «Ну как?» — говорит тот, уперевшись руками в бока. «Я похож на принца южных земель». «Ты похож на кретина», — опережают меня и Юхана клинки. «Вам слова не давали металлические собачки». «Что ты там сказал?» — звеня металлом спрашивают клинки. «Как дети», — выдыхает из себя Юхан. «Ага», — киваю в подтверждение его слов. Когда мы были готовы, Юхан подходит ко мне и говорит. «Самое главное — усидеть в седле». Его крепкая рука гладит по морде румпу, которая блаженно прикрывает глаза. Ее зовут Лола. Она быстрая и стойкая, как ты». Замечаю, что Дариус пытается залезть на рум, однако тот его скидывает. Снова и снова. Эфи скучающе наблюдает за этим зрелищем, демонстративно зевая, потому что уже минуты две сидит устойчиво в своем седле, а мы с Юханом переглядываемся. «Дай руку», — говорит тот и протягивает ладонь. Я принимаю его жест, и Юхан дотрагивается моей ладонью до Лолы. Та вначале вздрагивает, словно ее окатывают ледяной водой, а после начинает фырчать. «Вот так вот», — говорит Юхан, и вместе с моей рукой гладит Лолу. «Вы подружитесь». «Очень надеюсь», — с долей страха отвечаю ему. Лола вроде бы успокаивается и, немного погодя, уже не фыркает, а блаженно прикрывает глаза. «Когда ты установила с животным контакт, можно залезть в седло». Само седло представляет из себя плотную кожу, которая натянута через углубления в двух горбах. По всей видимости, Лола чувствует, что ей нужно нагнуться, так как мой рост, да и рост вампира или Юхана, не позволяет с легкостью залезть в седло. Поэтому она полностью усаживается на согнутые копыта и ждет, пока я залезу. «Теперь бери поводья и залезай в седло», — говорит Юхан, и слышится громкий шлепок, а потом стон Дариуса. Его животное свалило того на спину, а напоследок, посмотрев на него, громко ржет. Я выдаю короткий смешок, но, сосредоточившись на словах принца, осторожно сажусь в седло. Лола мгновенно поднимается на ноги, отчего я, слегка покачиваясь в седле, умело держу равновесие. Вот видишь, нежно улыбается Юхан и, не дождавшись от меня какого-то ответа, идет по направлению к своему животному с невероятной легкостью юхан усаживается в седло и смотрит на меня через плечо дариус все таки умудрился кое как усидеть в седле и воскликнуть победоносное ха а я увидев всю эту картину хочу сгореть со стыда и это создание я люблю а что я вляпалась а мы говорили что клыкастый дурачок не сейчас дрэги да ты все равно о нас не послушаешься В унисон говорят они и маячат по обе стороны от меня. «Ну что ж», — восклицает монах Киро и подходит к каждому животному, кладя ладонь на их лоб. Он что-то шепчет губами, однако я не могу разобрать слов. Иви едва заметно кланяется головой ему. Следом идет животное Дариуса, потом Юхана и напоследок моё. Даже когда монах подходит ко мне, я все равно не могу разобрать слов, которые он говорит. «Он просто благословляет наш путь», — отвечают на мой вопрос клинки. «Понятно», — отвечаю им. Он говорит, «Да благословит Всевышний Ифор этот нелегкий путь четырех странников. Пускай их дорога будет легкой и свободной», — повторяют клинки за монахом. Закончив с моим животным, монах смотрит на меня, и я кланяюсь ему в ответ. «Не знаю почему и зачем. Просто. Я не понимаю, как себя вести правильно в такой ситуации». Монах Керу отходит от нас и, встав в самом начале около ворот, громко произносит. «Да принесет этот путь плоды, о которых вы мечтаете! Да предаст вам Бог Ифр силы и освещает путь огнем». Ворота мгновенно открываются, и животное Иви галопом ведет за собой наш маленький караван. Румпы несут нас по бескрайней пустыне. Юхан предупреждал ранее, что погодка может быть непредсказуемой, и мы все готовы к непогоде. Или не все. Клинки попросились в ножны, чтобы не расходовать свои силы, и я им позволила. Воздух раскалён до такой степени, что сложно дышать. Впереди нашего каравана Дариус, мча на крыльях ветра, за ним Иви, и мы с Юханом замыкающие. Наши румпы держат определённый ритм, практически перебирая копытами синхронно. Принц рассказывал, что румпы чувствуют беду людей, магических существ, да и в целом очень чувствительны к перемене. Воспроизводя это в своей памяти, я прижимаюсь к горлу Лолы, которая служит точкой опоры, призывая ту немного ускориться. Краем глаза посматриваю на Юхана, который свободно сидит в седле, держа одной рукой поводья. Его черная шио, кажется, так называется эта одежда, развивается на ветру. Из-за сильного встречного потока раскаленного воздуха ткань словно облизывает очертания мышц принца, и, заострив на этом внимание, я мотаю головой, чтобы отогнать глупые мысли. На его лице специальная защитная маска, которая активируется, как только воздух достигает определенной температуры, или же если в воздухе много пыли. Наш маленький караван оставляет позади себя лишь пыль, в облаке которой мы скрываемся. «Смотрите!» — кричит Ивия, повернувшись через плечо. Мы с Юханом устремляем взгляд вдаль, и где-то на горизонте совершенно неприметно высится песчаный конус. «Что это?» — кричу я Юхану, потому что наша скорость слишком высокая, чего закладывает уши. «Это шепчущие ветра!» — кричит Юхан, щурясь. «Одно из самых опасных явлений, что можно встретить в долине песка». Я вновь внимательно смотрю на то, что нас встречает. Клинки вылезают из ножен, чтобы посмотреть на это зрелище. И чем ближе мы приближаемся к шепчущим ветрам, тем отчетливее видно, что это не просто конус. Это целая песчаная завеса, из-за которой песчаная пыль устремляется в небо, создавая причудливый конус. «И что будем делать?» — кричу Юхану. «Остановимся!» — кричит принц и тянет за поводья, остановив свое животное. Я, Иви и Дариус повторяем за Юханом. Принц внимательно изучает то, что теперь на горизонте. Я ощущаю, что ветер становится злее и тяжелее. Дариус тоже внимательно изучает горизонт, отвернувшись от нас. «Нам не объехать это», — изрекает Иви беспокойным голосом. «Объехать можно», — отвечает Юхан. Его голос звучит настолько уверенно, что где-то внутри себя я успокаиваюсь. Меня пугает лишь то, что я совершенно ничего не знаю о шепчущем ветре. «Мы дадим крюк», — говорит Дариус, развернув своего румпа к нам. «Это замедлит нас». «А разве есть выбор?» — спрашивает Юхан. Клинки тем временем вылетают из ножен и беспокойно звенят металлом. Из их магических рун струится более темный васильковый дым, и я понимаю, что клинки пытаются изучить местность. «Что вы видите?» — спрашиваю у них. «Есть одна лазейка», — с уверенностью отвечают клинки. Мы отстанем от намеченного пути на половину дня, продолжает спорить Дариус с принцем. Я знаю, парирует в ответ Юхан. Где гарантия того, что они не свернут? Буря начинает сгущать краски. Вместо яркой и солнечной песчаной долины перед глазами появляется более темная картина. Шепчущие ветра, кто это? задаю вопрос Юхану, пока клинки продолжают изучать все вокруг. Юхан нервно сглатывает. Его глаза, единственное, что видно на его лице, взирают на меня с опаской и грустью. Шепчущие ветра — ходячее поселение, которое перемещается по всему королевству. Это отшельники, которых изгнали из королевства. «Прекрасно», — истерически замечает Дариус. «Мы посреди чертовой пустыни, где впереди идет огромное поселение, что готово разорвать Юхана на куски». «Ты должна с ними поговорить. С кем?» спрашиваю у клинков с вождем шепчущих ветров твердо заявляют клинки не успеваю я сказать и слова как клинки громко обращаются ко всем аврора поговорит с вождем нет нервно отвечает юхан это исключено соглашается с принцем вампир пускай поговорит говорит иви это поможет нам сэкономить время ни к чему хорошему это не приведет фыркает юхан Я понимаю, его переживания не только за себя, но и за меня. Это в действительности единственный способ пройти через шепчущие ветра. Да, — говорят клинки. Мы нагоним время, — перечит Юхан. Румпы выдержат. Не выдержат, — отвечает Иви и томно вздыхает. Мы и так огромный путь преодолели за самый короткий промежуток времени. Румпы просто не вынесут еще одного крюка в таком же темпе. Им нужен будет привал. Дьявол, — восклицает Дариус. «Я не пущу одну Аврору». Придется, отвечают клинки. «Тебе удастся договориться с ними, не бойся», — лепечут клинки. Я нервно сглатываю, смотря на приближающуюся бурю, осознавая, что я единственная, кто сможет решить эту проблему. «А если у нас не выйдет?» — спрашивает вампир, подъезжая еще ближе к нам. «Что, если Аврору возьмут в плен?» «Я прошу Лолу опуститься, чтобы я слезал с нее. Магическое животное прислушивается ко мне и дает спокойно слезть на землю. Как только я слезаю, мои сапоги ступают на рыхлый песок, и сквозь кожаную ткань и плотную подошву ощущаю жгучий жар. «Мы не можем подвергать Аврору опасности», — продолжает ныть Дариус. «Думаешь, ты один такой рыцарь переживаешь за Аврору?» — спрашивает Юхан. «Думаешь, мне плевать на это?» «И «Именно», — сощурившись, отвечает Дариус. «У тебя свои планы на Раума и все, что сейчас происходит. Разве нет?» Юхан медлит с ответом. «Однако я понимаю, что времени терять нельзя. Ни минуты, ни секунды». Я оставляю поводье Лолы и делаю шаг вперед. «Ты слишком подозрительный в последнее время», — делает замечание Юхан, выпрямив спину. «Так же, как и ты. Я пойду». Заявляю с твердостью, хотя внутри меня все переворачивается. Воцаряется тишина. Ветер начинает забывать настолько сильно, что меня едва слышно. Песчаная буря уже у подножия, хотя тот самый Конус еще далеко. Нет, отрицательно качает головой Дариус, я не позволю тебе. Если переговоры не выйдут, я перемещу вас. И потеряешь все силы. Мы убьем еще не менее трех дней, чтобы восполнить твою магию. Зато мы будем все живы, отвечаю я. Лучше восполнить мою магию на месте, чем в могиле. Никто не стал мне перечить после этих слов, поэтому я подзываю к себе Кленки и добавляю. Ждите меня тут, а после телепортируюсь. Меня засасывает в пучину песок. Сквозь шелест я слышу свое имя. Его выкрикивает Дариус. Но, спросив у клинков, пошел ли за мной он, узнаю, что нет, тем лучше, наверное. Я уже ни в чем не уверена поэтому, сощурившись, выставляю две руки вперед, будто бы это защитит меня от поднявшегося песка. Внутри этой пучины очень тяжелый воздух, и мне кажется, что костюм совершенно не справляется со своими свойствами. Я медленно двигаюсь вперед, в самое сердце песочного ужаса, практически на ощупь. Глаза слезятся от того, что песочная пыль проникает на слизистую. Я не вижу около себя клинки, поэтому, не выдержав, сотворяю защитный купол. Его разом обволакивает толстый слой песка, будто бы голодная змея, которая вот-вот задушит свою жертву. Оглядываюсь по сторонам и не вижу конца края. Песок с каждой секундой все сильнее и сильнее оседает на купол, да так, что становится тихо. Лишь где-то сверху, практически едва слышно, доносится шуршание миллионов маленьких песчинок, которые перекатываются по куполу. Стук моего сердца настолько громко отдаётся в висках, что мне становится не по себе. Куда идти? Где тот центр? Я вернусь внутрь купола, как загнанный зверек в свою же ловушку. Зову клинки, но их не слышно, не видно. Я не чувствую их присутствия рядом. Они словно испарились. Словно их никогда не было. Дьявол! Не успеваю воскликнуть, как слышу глухой хруст купола. Осознаю, что еще пара минут, и весь этот песок рухнет на меня. Нужно что-то предпринять. Думаю про себя, и слышится очередной глухой хруст купола. Замечаю, на самом верху виднеется линия, которая разрастается по всему периметру, выпуская острые иглы по плотной магии, будто бы мерцание молнии медленно появляется на небе. Я сосредотачиваюсь и рушу купол сама, в то же время, присев на одну ногу, дотрагиваюсь ладонью до земли и бью сильным разрядом молнии по площади, что позволяет развеять песок. Взрыв отбрасывает на несколько метров куски песка, а пронзительный звук пронзает все вокруг своей высокой нотой. Ощущаю ладонью вибрацию земли. И в это же мгновение ко мне подлетают клинки. Они обеспокоенно мерцают васильковым цветом. Сквозь коричневую пелену песочной пыли я вижу какое-то движение. Поднимаюсь с колен и внимательно наблюдаю за приближающейся фигурой. Мне хватает нескольких секунд для осознания, что ко мне приближается не одна, а несколько фигур. Они настолько сливаются с песочной крошкой, что едва различимы. Еще какая-то доля секунды, и буря вокруг нас утихает. Песок оседает на землю. Ко мне движутся пять фигур в коричневых костюмах. Позади них развиваются небольшие короткие плащи с капюшонами, которые надеты на голову. Фигуры приближаются медленно и осторожно. Я вижу это по их нерешительным шагам. Выпрямляю спину, а клинки с опаской маячат по обе стороны от меня. Мне кажется, что нас укрывает какой-то купол, который блокирует ужасающие звуки завывающего ветра. Но это лишь иллюзия, которая меня сбивает с толку. Когда между нами осталось около трех метров или того меньше, пять фигур останавливаются. Они внимательно осматривают меня. Их кожа загорелая, ближе к очень смуглой, даже темнее, чем у Юхана. Их темные глаза смотрят на меня с интересом, однако они держат дистанцию. «Кто ты?» — Задает вопрос один из них. «Я не причиню вам вреда», — слегка повысив голос, отвечаю. Фигуры молчат, и я пытаюсь взять ситуацию в свои руки. «Меня зовут Аврора. Мне и моим друзьям нужно пройти к деревушке шхра -иль, что находится между двух самых высоких гор, Грарк и Кранс. Но не успеваю я закончить фразу, как из-под ног уходит земля. Я быстро прихожу к выводу, что это магия зыбучих песков. Какая-то доля секунды, и я уже лечу по темной трубе, созданной из песка. Крик срывается с моих уст так оглушительно, что закладываю уши. Из-за быстрого скольжения я не могу сосредоточиться, чтобы воспользоваться телепортацией. Мною ощущается бездонная растерянность мыслей, которая давит на виски. Клинки едва ли успевают за мной лететь, и это пугает. Ведь мы не знаем, что нас ждет в конце этой чертовой трубы. Быть может, это ловушка, проговариваю про себя. Вряд ли успокаивают меня клинки. Еще несколько секунд мы летим по этому проему, а после я неудачно приземляюсь на каменную землю. Приземление оказывается настолько жестким, что с уст срывается тяжелый вздох. Я оглядываюсь по сторонам, стараясь понять, где я, но в глазах все двоится. Воздух становится тяжелым, и мне кажется, что песочная пыль оседает в легких. Мой взгляд привлекают пыльные кожаные ботинки, которые возникают перед глазами. На одном из них застыл комок мокрой грязи или песка. Фигура присаживается на корточке и замечаю на руках причудливые кольца из меди, состёршейся позолотой. Осознаю, что передо мной мужчина. И скорее всего это маг. Призываю клинки, но не могу ничего с собой поделать. Чувствую зловоние и привкус железа. Голова кружится, а перед глазами все плывет. И я отключаюсь.